Глава 7. Недобитые крысы и другие вредители. Выкрикнув очередное не слишком умное ругательство в мой адрес, мужчина с ножиком сделал выпад, но уж слишком небрежный. Было видно, что он скорее хочет напугать, чем на самом деле навредить. В конце концов, сейчас мы находимся вовсе не в зоне И убийство является убийством, как на это не посмотри. Тем более убийство на территории, близкой к блокпосту, где такие вещи, как применение способностей пробужденных, могут засечь. Правда, я сомневаюсь, что эти двое являются таковыми. «Ну чё, уже не смешно?» Прорычал второй, стоя за спиной типа с ножиком. «Ты нам всё отдашь, компенсируешь всё д о к а п Договорить он не успел, ведь я, уйдя от нового выпада... обошел первого крыса по кругу и, оказавшись прямо перед вторым, ударил его в горло открытой ладонью. Тот тут же отшатнулся, захрипел, хватаясь за шею и роняя нож, а я уже развернулся к первому и врезал ему под колено ногой, заставив того припасть на поврежденную конечность и взвыть от боли. Перехватив его руку в запястье, я согнул ее, вынудил его выронить нож. «Пусти! Я тебя на мелкие куски порежу!» а, -а, -а! «Порежешь? Как ты это сделаешь, если даже нож взять в руки не сможешь?» Вкратчиво поинтересовался я, опустившись к его уху. Пока я занимался первым, второй, придя в себя после удара в горло, попробовал напасть на меня со спины, но получил ботинком в лицо и вроде как не досчитался после этого пару зубов, но мне его было не жалко. Я вновь переключился на первого, изменил хват, взявшись чуть выше, за пальцы, а затем резко потянул вниз. Послышался звучный хруст, и крыс завизжал, как маленькая девочка. Я отпустил его и отошел от побитой парочки на несколько метров. Их боевой настрой как ветром сдуло, и одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, все кончено. Они хотели отыграться за то, что львы внесли их в черный список, но не повезло, они нарвались не на того и не в то время. Пусть я и калека, но зона многому научила меня, в том числе, как не дать себя в обиду. Ты еще пожалеешь, пробубнил тот, что остался со сломанными пальцами. Еще сильно пожалеешь, понял? Но я уже шел прочь, не обращая внимания на эти угрозы. Двумя врагами больше подумаешь. Когда тебе осталось всего ничего, такие мелочи перестают заботить. На последний автобус, к счастью, я не опоздал. И стоило мне опуститься на сиденье, как тело тут же стало припоминать все сегодняшние приключения, а особенно последнюю драку. Пусть по мне ни разу не попали, такие резкие движения скверно сказывались на и без того ноющих ранах и ушибах. И вот даже и не знаю, паршивый сегодня день или неплохой. С одной стороны, я чуть было не отошел в мир иной раньше времени, успел перейти дорогу сразу двум мутным т и п а м а с другой заработал двойное вознаграждение при тех же усилиях. Ну и вроде зарекомендовал себя перед одной из топовых гильдий, что тоже может потом сыграть положительно на взятие заказов. Домой я вернулся затемно и первым делом отправился в душ, после чего перевязал сломанные ребра и завалился спать. Но даже во снах мне не было покоя. Сам сон начинался вполне неплохо, закончились уроки и мы пошли с Маринкой перекусить мороженого в парк, но не прошло и пары минут, как наступил день скорби. Я словно проживал этот день снова и снова в различных вариациях, но итог всегда был один. Те, кто были вокруг меня, погибали, порой мучительно и жестоко. Сложнее всего было утром подняться с постели. Плечо отекло, и теперь мне было крайне сложно шевелить левой рукой, а ведь она у меня рабочая, если вообще не вспоминать, что по сути единственная. Пришлось делать ледяной компресс, чтобы хоть немного снять отек. Раскорячился я для этого не слабо, но чего только не сделаешь, когда другого выбора у тебя нет. Может и впрямь устроить себе уходной? Спросил я сам себя, уже прекрасно зная, что именно решу. Нет, я не могу позволить себе просто сидеть и ничего не делать. В конце концов, даже если мне станет хуже, то это ни на что в глобальном смысле не повлияет. Либо я успею собрать необходимую сумму, либо нет. В любом случае после этого жизнь станет совершенно другой. Скудный завтрак, на который не потребовалось много времени, главное съесть необходимое количество пищи, чтобы не упасть в обморок от отсутствия сил. После чего я отправился к автобусной остановке. Дождался транспорта и отправился на знакомый блокпост, позволив себе слегка расслабиться во время дороги и задремать. Затем выгрузка и прохождение контроля на входе в оборонительный блокпост. Правда, увлекательные у меня дни. Вот только сегодня было кое-что выделяющее этот день из ряда других. Не успел я пройти контроль, как на той стороне меня уже ждали. Те самые два типа, которые получили от меня вчера, побитые словно собаки. У одного гипс на руке, у второго повязка на сломанном носу и щ е р б а т а я улыбка. Вид у них был жалким и не похоже, чтобы они собирались устроить второй раунд в нашей схватке. Вернее, они не собирались, а вот третий тип, который был с ними, очень даже. Парень даже радостно блеснул глазами, как только эти двое показали на меня. Впрочем, почти сразу его лицо приобрело отрешенное выражение, будто это его не сильно интересовало. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, дело мое хреновое. Это был пробужденный, возможно, один из волков, по крайней мере, его лицо казалось мне знакомым. Молодой, на пару лет старше меня, с короткими русыми волосами и карими глазами. На левой щеке большой шрам, который, скорее всего, он использовал для привлечения девчонок, ведь когда есть деньги, от такой штуки легко избавиться». тем более это не должно быть проблемой даже для слабого пробужденного, не говоря уж о большем, да и гильдии помогают своим участникам во многих вопросах. Охотник смерил меня скучающим взглядом и скрестил руки на груди. «Это он?» — спросил он у своих сопровождающих. Причем все выглядело настолько фальшиво, будто мы стали участниками сценки из какого-то захудалого театра, где актеры толком не помнят свои роли. «Да», — осторожно подтвердил однорукий, Действовал он скованно и не слишком спешил кивать головой. Похоже, ему сильно досталось. Вот только в этом не было моей заслуги. «Серьезно? Получили взошей от этого инвалида задохлика?» Фыркнул он и плюнул мне под ноги, так чтобы плевок оказался в считанных миллиметрах от кроссовок. Я дернул щекой, но ничего не предпринял. Одно дело дать отпор парочке зарвавшихся крыс, а совсем другое драться с охотником. «Этот тип, скорее всего, от меня мокрого места не оставит и даже напрягаться не станет». «Он не так прост, как кажется», — не совсем разборчиво бурхнул тип со сломанным носом. «Что вам надо?» — наконец спросил я, устав играть роль массовки в этом представлении. «Ты здесь больше не работаешь», — веско заявил представитель волков. «Меня внесли в черный список?» — спрашиваю у него. «О таком мне на телефон должно было прийти соответствующее уведомление», но ничего подобного точно не было. Такие вещи я проверяю сразу. Да и при прохождении контроля мне бы об этом точно сказали». «Типа того», — ответил пробужденный, нахально ухмыльнувшись. И все же в его глазах была видна легкая разочарованность. Он, видимо, ожидал, что новость о черном списке меня шокирует, но на моем лице не дрогнул ни мускул. «Так что вали по-хорошему, понял? И больше не показывайся мне на глаза». «А если нет?» — холодно спросил я. «А если нет, то отъедешь в больничку», — похрустев шеей, с издевкой ответил пробужденный. «Блефует или нет? Слишком сложно сказать вот так просто. Возможно, эти двое заплатили охотнику за то, чтобы меня припугнуть. В таком случае я действительно могу уйти и уже завтра вернуться на работу». «Нет, работу пропускать нельзя». Покачав головой, я просто попытался пройти мимо, но охотник довольно жестко поставил меня на место. Его рука легла мне на грудь, преграждая путь, и я словно в каменную стену уперся. «Ты чего? Глухой?» — вкратчиво спросил он, приблизившись ко мне. «Я тебе сказал, вали отсюда!» «Мне нужно на работу», — твердо произнес я, посмотрев в глаза пробужденного. «Я не собираюсь пропускать день из-за каких-то двух придурков, которые крысят чужое добро, так что дай пройти». «Или что?» — явно напрашиваясь на агрессию с моей стороны спросил парень. Или я напишу докладную волкам, и пусть они сами разбираются, в каких отношениях состоит мутный охотник и две крысы. Коррупция э т о знаешь ли, крайне хреновая. Он ударил меня мягко. Правда мягко, приложил он чуть больше сил, и его рука пробила бы мне грудную клетку насквозь. А так, лишь выбил из легких воздух, отчего меня согнуло пополам. Тихо, тихо. Похлопал меня по спине, будто помогая мне отдышаться волк, а затем легким толчком повалил на землю. «Уже не такой крутой, да?» – рассмеялся тип со сломанными пальцами и весело гагача пнул меня вбок. Среагировать я не успел, и сломанные ребра, а именно по ним пришелся удар, вспыхнули новой вспышкой боли. Он попытался ударить меня снова, но я уже вернул себе возможность дышать и в последний момент перехватил его ботинок, резко дернув вверх. Тот повалился на землю, покрывая меня матом. Стиснув зубы, я попытался подняться, но охотник уже был тут как тут. Он попытался схватить меня за ворот куртки, но я в последний момент смог сделать шаг назад, ускользая от захвата. Я не собирался с ним драться, уж слишком неравны были силы, но, похоже, этот тип просто не оставлял мне выбора. Он совершил рывок ко мне и ударил кулаком. Все, что оставалось мне, это выставить блок, Но даже так удар оказался таким сильным, что меня сбило с ног и отбросило на несколько метров. Рука вспыхнула болью, а в голове гремела только одна мысль, лишь бы не перелом. Все? Набрыкался? Он все-таки смог схватить меня за ворот и рывком поставил на ноги. А теперь ты свалишь отсюда раз и навсегда. Видимо, для большей убедительности охотник меня еще решил встряхнуть, так что я клацнул челюстью и чуть не прикусил себе язык. «Чтоб о л ь ш е я не видел тебя в нашем оборонительном блоке. Он для тебя закрыт, раз и навсегда. Смекаешь?» Пока он все это говорил, во мне закипала злость. Эти два ублюдка, сраные крысы, сговорились с охотником, чтобы красть трофеи, в то время, пока я горбачусь, как проклятый, чтобы прожить еще один лишний день. От нахлынувшей ярости меня всего затрясло, а боль словно рукой сняла». И я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я схватил его за лицо и, что есть силы, вдавил большой палец пробужденному напавшему на меня в глазницу, выдавливая глаз. Он завопил от боли и отшвырнул меня, словно тряпичную куклу. От удара о землю я, кажется, даже на несколько секунд потерял сознание. А когда пришел в себя, увидел, что этот тип с окровавленным и перекошенным от злости лицом уже мчится ко мне». Но в этот раз удача все же решила повернуться ко мне правильной стороной, и ему помешал какой-то другой пробужденный, преградив путь. Затем появилось еще несколько. Кажется, на нашу небольшую потасовку обратили внимание только сейчас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.